Потом они устроились на соломе отдохнуть. Незадолго до полуночи снаружи послышались осторожные шаги. Со скрипом отворилась дверь, и луч фонаря стал в темноте шарить по соломе. «Госпожа Катрин, вы здесь?» Уже через минуту графиня Демон Салви и жена Ноэля Керу, торговца полотном, обнимались словно сестры, рыдая, как две магдалины. «Наша бедная госпожа», — не переставая повторяла Гоберта, прижимая к своей широкой груди хозяйку. «Наша бедная госпожа, не горько ли видеть все это?» «Но что все это значит?» — воскликнула Катрин, когда первая волна радости немного схлынула. «Что здесь произошло?» «Здесь? Ничего особенного. Что-то произошло скорее в голове мессира Арно». В деревне его больше не узнают, он стал страшнее волка. Издав вздох, способный разрушить деревянные стены, Гоберта упала на сено, разбудив при этом беранже. — Смотри-ка, Паш, он по-прежнему предан вам. Это уже неплохо. Катрин нетерпеливым жестом остановила юношу, приготовившегося к пространной речи. — Гоберта, расскажите мне все без утайки. — Не бойтесь. «Я ничего не забуду». Когда миссир Арно вернулся, его сначала узнали. Вернее сказать, узнали с одной стороны. С другой стороны лица у него огромный шрам. Но с трудом узнали не только его лицо. «Он не такой, госпожа Катрин, он совсем не такой. Мне кажется, я всегда буду видеть его таким, как в тот день». Он прошел через ворота к площади, никого не замечая, спустился по главной улице. В ту ночь выпало много снега, и все выскочили на улицу расчищать его. И вдруг мы его увидели. Он был, как обычно, в черной одежде, с непокрытой головой. Его длинный плащ лежал на крупе коня. Вот тогда побросали метлы и поспешили к нему навстречу все. Но он отстранил нас. И произнес только: Здравствуйте, здравствуйте! Ни одной улыбки, ни одного взгляда. Люди, окружавшие его, нас тотчас же оттолкнули. Он был холоден и мрачен, и мы решили, что с вами случилось несчастье. Кто-то крикнул: А госпожа Катрин, где наша госпожа Катрин? Тогда он остановился выхватил свою шпагу и крикнул «Простите меня, госпожа, я должна все сказать». Он крикнул «Первому, кто осмелится при мне произнести имя этой шлюхи, я вспорю кишки». И продолжил путь, уводя за собой незнакомцев. Тогда только мы увидели женщину. У Катрин сердце замерло в груди. «Женщину? Какую женщину?» Сперва мы ее не разглядели. Она молча ехала на лошади, капюшон до подбородка скрывал ее лицо. Потом всадники скрылись за воротами замка, которые захлопнулись за ними, словно ловушки. Через час наших мужчин вызвали в большой зал, как раньше, вы помните? Они отправились туда, прихватив с собой нашего бальи Сатурнена Гаруста. Выйдя оттуда, они почти все плакали, кроме кузнеца Антуана Кудерка, который яростно вращал глазами и плевал на землю, будто бы он выпил яду. месье Арно дал им приказ перед бандой отвратительных распутников. «Тот, кто пропустит вас в Монсалви, будь это женщина или ребенок, будет немедленно повешен». Отныне каждый день после открытия ворот посылали мальчика сторожить дорогу, чтобы в случае вашего появления оповестить вашего супруга. Тогда ворота закроются, и вам будет оказан достойный прием вашим милым супругам. Тот, кто не прибежит предупредить, я знаю, — прервала ее Катрин. Жако Мельвезен мне сказал. Тогда я подумала что нельзя допустить, чтобы вы попали в пасть льву и передала для вас записку юродивому, который вовсе не такой дурачок, как о нем думают. Он чтит вас, как святую деву, с тех пор, как вы чуть не погибли из-за него. Он все время проводит на улице, и никто не удивлялся, что он уходил в лес. Я оказалась права. Вы хорошо сделали, что послушались моего совета и сразу же пришли сюда». Как только миссир Арно узнал о вашем появлении, он вместе со своими людьми и той женщиной вскочил на лошадь и выехал из замка, чтобы посмеяться над вами и прогнать вас. «Кто эта женщина?» — спросила Катрин уставшим голосом. «Вы знаете ее?» «Знаю ли я ее?» «Это ведь шлюха Азелаис, кружевница, вы помните?» «Он по дороге подобрал эту безбожницу». «Госпожа Катрин, боже мой, вам плохо?» Она действительно побледнела и повалилась назад. Готье поймал ее. «Вы думаете, приятно слушать ваши рассказы?» Яростно прошипел он. «Поройтесь в ее сумочке. Там должен быть уксус и укрепляющее». «Кто это Азалаис?» «Ничего особенного. Отъявленная потоскуха с пылающей задницей. Она спала с мужем своей матери и сбежала с бюро...» Да пшье, живоданским волком, устроившим здесь осаду. Эта негодяйка помогала ему в заговоре против мессира Арно, а теперь этот упрямый осел привез ее нам. Он наверняка решил, что так он еще больнее ударит по своей несчастной святой жене. посмотрите как кажется, она приходит в себя». После того, как Готье, дав Катрин несколько пощечин, влил ей в рот укрепляющее лекарство, она открыла глаза, и краска вернулась на ее лицо. Ее блуждающий взгляд остановился наконец на Габерте, лицо которой было едва освещено тусклым светом фонаря. Простите меня, прошептала она, я этого не ожидала. Боже мой, Азалаис, почему Азалаис? Я уже сказала юноше, вероятно, чтобы сделать вам как можно больнее. Я же говорю вам, он сошел с ума. Но абат Бернар, он позволил привести эту женщину в Монсалви после всего, что она сделала? Он разрешил ей жить у меня? Этого бы не случилось, если бы он был здесь. Поэтому-то она и приехала, укрывшись, словно смертный грех. Когда мессир Арно вернулся, наш аббат уже три дня как уехал в Ширак, к постели умирающей матери. Брат Антим, казначей, который заменяет его на время отсутствия, узнал, что на обратном пути на него напали бандиты и чуть не убили. «Успокойтесь», — живо добавила она, — «он жив». Его нашли и привезли в замок Сен-Лоран-До, за ним там ухаживают. К счастью, бог великодушен. Ведь это наша последняя надежда. И если бы ему удалось вернуться домой, несмотря на свору собак, охраняющих мессира Арно. Сжав руки с такой силой, что они побелели, Катрин в отчаянии простонала. Он сошел с ума. Он совершенно обезумел. А мои дети, Сара? Что он с ними сделал? Посметь привести это существо в их дом? Вынудить их жить под одной крышей? Гоберта...» Неожиданно расхохоталась. Он не успел. В ночь его приезда мессир Мишель, демуазель Изабелла, Сара, Жос и Мари исчезли из замка. Он и не подозревал, что Сара и Жос знают замок лучше его самого, особенно Сара. Она ведь видела, как он строился. Она знает все его подземные ходы и те, что для вас открыл абат Бернар. В то время, пока он был абатом, он соединил их. Утром, когда наш сир обнаружил пустую клетку, он пришел в ярость и бросился за ними в погоню, но, выбрав неверный путь, никого не нашел. Он решил, что Сара отправилась в Карлат, где она скрывалась после вашего бегства. Он пошел к мадам де Пердяк, но та никого ему не вернула, поскольку, конечно, никого не видела. Но где они? «Об этом никто ничего не знает, и это к лучшему. Жосу и Саре можно доверять, они все сделают, как надо. Известно только, что месье Арно ищет их повсюду, но никто их не видел». Вот госпожа Катрин, тяжело вздохнув, добавила она, «Теперь, я думаю, вы знаете или все, или почти все». «Наконец-то хорошая новость!» С души Катрин упал тяжкий груз. Самые дорогие ее сердцу люди были недосягаемы для когтей Арноды Монсалви, претерпевшего дьявольское превращение в недруга своей собственной семьи. Еще один вопрос, моя добрая Габерта. Вы сказали, что мой месье Арно, думая, что он имеет на это право, решил отомстить мне. Так он ищет меня? Вас искали? но недолго. Еродивый сказал, что видел, как вы во весь опор поскакали в направлении Карлату, что вы были сильно разгневаны и громко крикнули, что найдете пристанище и помощь у графини Элеоноры. Он сильно от вас отстал и поэтому не стал вас дальше преследовать. К тому же ему не слишком хочется объясняться с графиней. У него в последнее время не появилось новых друзей. Не ошибусь, если скажу, что, привезя с собой эту шлюху, он настроил против себя всю округу. Когда все узнают о вашем возвращении, у него появятся серьезные неприятности. Я не собираюсь совершать здесь революцию Габерта. Я приехала, чтобы занять по праву принадлежащее мне место, и я уж, поверьте, займу его. Вам в этом помогут, не сомневайтесь. Теперь, когда вы здесь... Найдутся смельчаки. Но где вы остановитесь на первое время? Сатурнен Гаруст готов предоставить вам свою ферму, но это означало бы бросить вас в волчье логово, ведь это совсем рядом. А этот сарай... Поедем к нам в Ракмарель. Резко прервал ее Беранже. Мне надо сказать пару слов братьям, позволившим Сиру Арно вести себя подобным образом. Габерта поднялась... Синовала встряхнула нижние юбки и достала привязанный к поясу мешочек. Я решила, что вы голодны, и принесла сырки и хлеб. Теперь я вернусь домой и засну с легким сердцем, так как я не спала со дня возвращения мессира Арно. Сырки — это маленькие сырки из козьего молока, их до сих пор производят в Монсалви. Как и при встрече, Катрина расцеловала храбрую женщину в обе пухлые щеки. Гоберта, я всегда знала, что могу рассчитывать на вас, но на этот раз вы можете быть уверены, что я никогда не забуду то, что вы для меня сделали. Скажите там всем, кто наверху, что я их не забыла, ни их, ни моих обязанностей, как считает мой сеньор. Я хочу сохранить их дружбу и доверие». Бедняжка, они всегда это знали. Если бы ваш супруг не окружил себя бандой негодяев, он бы недолго правил в Монсалви. Что же до его потаскушки, ее бы вразумили как следует, надрав задницу крапивой. Но все утрясется, я думаю. Доброй ночи, наша госпожа, и до скорой встречи. До встречи, Габерта. Но... «Как вы вышли и как собираетесь вернуться? Разве ворота не закрывают на ночь?» «Разумеется, да. Но в тот день, когда кто-то помешает мне выехать или въехать, когда мне будет нужно встретиться с вами, он горько пожалеет, что появился на свет». Сказав это, она исчезла с такой легкостью и быстротой, какие невозможно было в ней предположить. Готиет тщательно закрыл за ней двери сарая. Свернувшись калачиком на соломе, Катрин решила дать отдых своему уставшему телу. Габерта принесла успокоение ее истерзанному сердцу. Рядом с человеком, так жестоко публично оскорблявшим ее, не было детей, и от этого удар был менее болезненным. Гнев заглушал печаль. И она знала, что уже завтра, когда она немного отдохнет, ей придется сдерживать себя от яростного желания поднять сеньоров из соседних владений на осаду ее собственного замка. Затем бороться дальше? Не пришло ли время расстаться с ролью слишком нежной супруги и хоть раз заставить заплатить ее супруга за все то, что она вынесла за шесть лет замужества? От этой мысли она приободрилась и уснула. Когда рассвело и снова стали видны очертания Монсалви, Катрина и ее спутники покинули свое благоухающее пристанище, и наскоро умывшись холодной озерной водой, через поля направились к дороге, ведущей к долине Лота, над которой возвышались античные башни Рокмареля. Они не спеша ехали по узкой, труднопроходимой дороге и по пути ели сырки и хлеб Габерты. Когда солнце, словно огромный огненный шар, выплыло из-за гор, они прошли уже добрую половину пути. Никогда еще деревне не казалась Катрин такой приветливой и прекрасной. Буйная растительность росла на обрывистых склонах. Покатые вершины... Заросли розовым вереском. Из всех расщелин призывно шелестела листва. Слой скудной почвы на скалах был неглубоким. Здесь выращивали лишь ячмень и овес. В небольших речушках, сбегающих со скал, сверкала форель, а в лесах в хорошую погоду появлялись грибы. Молодая женщина вглядывалась в горизонт, задерживая взгляд на кольцах дыма, клубящихся над какой-то крышей, на шпиле каменной караулки, на останцах сланца и песчаника, нарушающих монотонность пейзажа. Она пыталась угадать, под какой крышей Жос Роллар спрятал ее детей. Так велико было искушение остановиться и расспросить хозяев, но Беранже отговорил ее от этого. «Я бы удивился, если бы моя мать ничего об этом не знала. А если это и так, мы отправим на поиски моих братьев. Да и потом, может быть, они у нас. Действительно, а почему бы и нет?» Трое, Ракмарелли, мать, Матильда, юноша Рино и Амари, были, наверное, единственными в округе с еще более дикими нравами, чем Монсалви. Их не пугали ни его могущество, ни заслуги воина. Им бы могла понравиться мысль приютить его детей вопреки его воле. Вдали виднелась мощная крепость Кальвинс. Они прошли по каменистой тропе, ведущей в Рокморель. Дальше гора превращалась в отвесную скалу, а дорога заканчивалась пропастью. Старый замок с рыжеватыми стенами, возникший перед ними в полуденной зной, видел еще первые крестовые походы. Его внушающий страх башни и огромный донжон, который, несмотря на несколько разрушенные от времени края, сохранили гордую осанку под лазурно-золотым знаменем его хозяина с изображенными на нем козочкой и тремя скалами. Донжон — главная башня крепости. Небо было таким голубым, что козочка из скалы, казалось, были нарисованы на нем самом. В своем великолепии Рокморель был похож на прекрасного старца, который греется на солнце с закрытыми глазами и расплывшийся улыбкой на устах, мирный и спокойный. Но если он встанет, то удивительными покажутся его огромный рост и еще сильные мускулы, сделанные из дерева, закаленного непогодой. В этот день улыбкой выглядел его опущенный подъемный мост. Двое солдат с непокрытой головой в широко распахнутых кожаных кафтанах играли в кости в живительной тени свода. Внизу на лужайке небольшая группа прачек, задрав юбки, раскладывала на траве свежевыстиранное белье. На тропинке с пустой корзиной на голове под бочене стояла высокая, смуглая женщина в белой рубашке и синей холщовой юбке. Зычным голосом она подгоняла остальных. За три часа расстелить две простыни и дюжину тряпок. Что за напасть? Посмотрите-ка на этих бездельниц. Николь, давай поживее, нас ждут наверху. Услышав, как под копытами лошадей по дороге покатились камни, она повернула голову и, прикрыв глаза рукой, пыталась разглядеть, откуда доносился шум. «Кто к нам там едет?» Вдруг из ее горла вырвался крик в ответ на возглас «Сара, она узнала Катрин». Молодая женщина соскочила с лошади и бросилась в объятия той, кого она всегда считала своей второй матерью. Не двигаясь с места, Готье и Беранже долго смотрели, как обе женщины обнимались и целовались. Их связывала такая глубокая нежность, которая, казалось, никогда больше не позволит им расстаться. Вспомнив об обязанностях хозяина, Паш обвел старый город и его окрестности взглядом полным гордости и спросил. «Как тебе, Рокмарель?» «Не правда ли здесь не так уж плохо?»